Голос у нее чуть-чуть дрожал, но она продолжала. Тот же веселый мотив только изменила слова «У Боб и Ёй-Йой цоц А пела я волота. Как будто обычная бессмысленная чепуха, которую любят сочинять дети, когда поют. Но Андерс и Калли почему-то оцепенели от страха, словно песня пригвоздила их к месту. Впрочем, оба тут же овладели собой и, как бы ни взначай, ущипнули себя за ухо. Это был тайный знак белой розы, означавший, что они все поняли. Ну, чего же вы там?» — нетерпеливо сказал человек в окне. Друзья стояли в нерешительности. И вдруг Каля повернулся и побежал в кустарник неподалеку. «Ну куда же ты, рассердился незнакомец? Ты что, не хочешь денег заработать?» «Очень даже хочу, но неужели нельзя сходить по естественной надобности?» Незнакомец покусал губы. «Поторапливайся!» — кричал он вдогонку. «Сейчас!» — отозвался Кали. Немного спустя он вернулся. Андерс стоял на прежнем месте. О том, чтобы оставить Еву Лотту одну в беде, не могло быть и речи. Он должен пойти туда, в дом, где находится убийца, но лучше сделать это вместе с Кали. И вот они вместе входят в гостиную, где сестрица Лилиан вечером собиралась давать бал. Андерс подошел к Еве Лотте и положил ей руку на плечо. Потом взглянул на ее ручные часы и сказал, "Батюшки, как уже поздно! Нам нужно сейчас же домой!» Он взял Еву Лотту за руку и побежал к двери. «Да, мы как-нибудь в другой раз подзаработаем, а сейчас нам надо идти», — добавил Калли. Но если они думали, что братец-класс так легко их отпустит, то они ошибались. Одним прыжком он оказался в дверях и загородил им дорогу. «Минуточку», — сказал он, — «не так уж вы торопитесь». Преступник сунул руку в задний карман. «Ну вот он, здесь. С той последней июльской среды он всегда носит пистолет с собой. Мало ли что может случиться». Братец-класс лихорадочно думал, Он обезумел от страха и ярости. Конечно, его страшило то, что предстояло сделать, и он колебался. Но он вел опасную игру и решил довести ее до конца, даже если для этого придется совершить еще одно преступление. Он смотрел на ребят и ненавидел их за то, что они вынуждают его на это. Да, он вынужден это сделать, иначе... Три свидетеля расскажут, как выглядит человек, отобравший у них вексель. Нет, этого он не допустит, будьте уверены, хотя он и помирает со страху. Но сначала он должен узнать, у кого из них вексель, чтобы не пришлось зря тратить время и рыться в карманах у этих щенков. И вы!» — заговорил он хриплым и срывающимся голосом. «Давайте сюда бумагу, которую вы нашли. Она мне нужна. Ну, живо!» Ребята раззинули рты от удивления. Они были бы менее поражены, если бы он заставил их спеть хором «Серенького козлика». А может быть, им послышалось? Правда, они знали, что среди убийц попадаются просто сумасшедшие, но даже ненормальному. Вряд ли могла понадобиться карта Алых с надписью «Копайте здесь». «Ну что ж, пожалуйста». «Почему не отдать карту, если она ему до зареза нужна?» – подумал Андерс, у которого карта была в кармане. Но быстрее всех, в самые критические моменты, соображал все-таки знаменитый сыщик Блюмквест. Внезапно до него дошло, какую именно бумагу требовал у них этот человек. И в ту же минуту Калли стало ясно многое другое. Он словно читал мысли преступника. Этот злодей хладнокровно убил человека. Скорее всего, он вооружен и сейчас. От одного свидетеля он уже пытался избавиться с помощью отравленного шоколада. Калле понимал, как мало у них надежд на спасение. Даже если Андрас вытащит карту, и они сумеют убедить убийцу, что представления не имеют о его векселе, все равно они пропали. Убийца неизбежно сообразит, что уже разоблачил себя своим вопросом. И если раньше он пытался устранить единственного свидетеля, то тем более не допустит, чтобы оставались трое живых свидетелей, которые могут его опознать. Конечно, Кали не рассуждал так обстоятельно, однако он понимал, что им грозит, и весь похолодел от страха. Но он сердито сказал себе «потом будешь бояться», если будет какое-нибудь потом. А теперь нужно оттянуть время, ох, как нужно!» Андерс уже собирался вытащить карту, но Калли вдруг сильно толкнул его. «Нон-е-нон-а-дот-о!» — прошипел он. «Вы что, не слышите?» — прошипел он. «У кого из вас бумага?» «Здесь у нас ее нет», — ответил Калли. Андерс, конечно, предпочитал отдать этому типу бумагу. Может, он их тогда отпустит? Но он понимал, что Калле лучше его знает, как обращаться с уголовными личностями, и Андерс промолчал. Ответ Калле взбесил убийцу. «Где?» — Она крикнул он. «Доставайте ее! Живо! Живо!» Калле лихорадочно соображал. «Если он скажет, что бумага в полицейском участке...» или дома у Евы Лотты, или далеко, в прериях, все будет кончено. Они могут чувствовать себя в безопасности лишь до тех пор, пока этот человек не потерял надежду вскоре получить бумагу. «Мы ее спрятали наверху», — сказал он, помедлив. Братец-класс дрожал всем телом. Он вытащил из кармана пистолет. Ева Лотта зажмурилась. «Живей, живей!» — кричал преступник. «Может, эта штука вас подгонит?» И он погнал их прочь из гостиной, где сестрица Лилиан собиралась вечером давать бал. «И-дот, и-тот-е-мом-е-дот-лол-нон-нон-ей!» тихо пробормотал Каля. Соскук, о рор поп рор и дот е топ пол ло и ц и я Андерс и Яволотта, пораженные, взглянули на него. «Каким это образом полиция может скоро прийти?» «Уж не хочет ли Калле сказать, что умеет передавать мысли на расстояние?» Так или иначе, они послушно пошли медленнее. Они тащились еле-еле и спотыкались на всех порогах. Андерс даже поскользнулся и слетел с лестницы, как когда-то, тысячу лет назад, когда они воевали с салами. Братец-класс бесился». «Его так и подмывало разделаться с этими паршивцами, но сначала надо получить вексель. О, как он ненавидел этих детей! Можно подумать, что они и сами не знают, в каком углу спрятали бумагу». А белые розы медленно бродили из комнаты в комнату и озабоченно повторяли «Нет, не здесь». Легче было бы гнать впереди себя одичавшее стадо коров. Проклятые щенки то и дело останавливались — кто высморкаться, кто почесаться, кто поплакать. То есть в основном плакала, конечно, девчонка. Наконец они пришли в маленькую комнатку с ободранными обоями XVIII века. Я опять всхлипнула, вспомнив, как однажды их здесь заперли с Калле. Давно-давно, когда они были еще молоды и счастливы. Калля с недоумевающим видом осматривал стены, «Да нет, как будто и не здесь», — сказал он. «По-моему, тоже не здесь», — подтвердил Андерс. Но это была последняя комната на верхнем этаже. «Братец класс издал дикий вопль. Провести меня вздумали. Думаете, я не понимаю? Ну вот что, сию же минуту давайте сюда бумагу. А если забыли, где она, пеняйте на себя. Не отдадите бумагу, через пять секунд застрелю всех троих». Он стал спиной к окну и прицелился. Кали понял, что преступник не шутит, и тактика оттяжек больше не годится. Он кивнул Андерсу. Андерс отошел к стене, где обои свисали клочьями, вынул руку из кармана и сунул ее за обои. Когда он вытащил руку, в ней была бумага. Вот она, сказал он. — Прекрасно! — произнес братец-класс. — Стойте там, где стоите, а ты протянешь руку и дашь мне бумагу. — Поп, а, дот, а, йой, тот, е, нон, а, поп, поп, кок, кок, д, а, я, ч, о, и, хох, ну! — тихо сказал Кали.